7 октябрь 1940 -й. они уже сворачивали свою леточку завершающую неделю когда кач не обращаясь ни к кому конкретно сообщил что сегодня вечером идет на концерт в национальную галерею кто-нибудь хочет со мной мэри иду Найджел, джол питер руби ну же немного культуры вас не убьет другие пробормотали отговорки, Но Робби была заинтригована приглашением. «А что это за концерт?» «Классической музыки». «Я...» «Только не говорите мне, что вы из тех людей, кого интересует только современная музыка. танцевали оркестры со своими барабанами, саксофонами и скрыжащущими кларнетами. «Все составляющие ночного кошмара», — проворчал он. «Все бы так не говорили, если бы сходили на концерт Бенни Гудмана». Нелл в другом конце комнаты радостно взвизгнула. «Ты слышала, как он играет?» «Только раз. Примерно год назад. Это было чудесно!» Билет на концерт был таким дорогим, она чуть в обморок не упала. Больше двух долларов. Но как только мистер Гудман вышел со своим кларнетом, она оказалась на небесах. «Я настаиваю на том, чтобы вы пошли на концерт», — сказал кач обрывая её воспоминания. «Я уверен, вам он понравится гораздо больше» чем сногсшибательное синкопирование мистера Гудмана. «Хорошо», — согласилась Руби, — «если настаиваете?» Наверняка она услышит что-то новое, а это не может быть плохо. «Ну, скажем, без четверти двенадцать, на тот случай, если там будет очередь. Мы можем поесть что-нибудь в кафе галереи. Они все вернулись к своим столам, своим конкретным занятиям, которые вытеснили из их голов другие заботы. А Роби задумалась над тем, как лучше подать ту историю, над которой она работала. Один день сотрудницы женской волонтерской службы. Найджел предложил ей позвонить кое-кому в эту службу и попросить, чтобы связались с подходящим человеком, готовым дать интервью. Но Роби соглашалась прибегнуть к этому варианту только в крайнем случае. Прямое обращение в ЖВС будет напрасной тратой времени поскольку там неизбежно начнутся сомнения официальных лиц, кого выбрать на эту роль. И высока была вероятность, что ей устроят интервью с личностью, которой столько же жизни, сколько в промокшем картоне. «Готова?» Она подняла голову и увидела возле своего стола Мэри и Кача. «Прошу прощения, потеряла счет времени». Она сунула блокнот в сумочку, сняла с вешалки шляпку и плащ. «Куда, вы говорите, мы направляемся?» «На Трафальгарскую площадь», — ответил кач «Концерты проводятся в подвале Национальной галереи». Они повернули на юг, прошли к Темзе, и как ей показалось в направлении станции метро Блэкфраерс. «Зачем вообще эти концерты? Я думала, люди слишком заняты для таких вещей». «За что мы сражаемся, если не за красоту искусства?» — пролаял кач и, словно услышав грубость своего голоса, Сконфуженно улыбнулся Руби. «Извините, для меня это как красная тряпка. Я имею в виду слова о том, что мы все, если хотим добиться поражения Гитлера, должны уткнуться на сами в главное и не обращать внимания ни на что другое. Я не согласен, поэтому-то я и иду на концерт, чтобы насладиться прекрасной музыкой. Что он может сделать, чтобы остановить меня?» «Он может разбомбить галерею», — заметила Руби. Он её уже бомбил. Им на прошлой неделе пришлось эвакуировать зрителей. Кажется, зажигательная бомба свалилась с неба в соседнее помещение. Но шоу не было остановлено. Они просто спустились по лестнице. Победу одержала прекрасная музыка. «Давайте лучше поговорим о музыке», — сказала Мэри. «Тот последний концерт, на который мы ходили, это был ужас какой-то». «Стравинский? Мне понравилось». «Это не моё» не соглашалась Мэри. «А вот Баха и Бетховена хоть каждый день могу слушать». «А люди не жалуются?» спросила Руби. «Они же оба немецкие композиторы». «Да, и я наверняка и определённо знаю, что ни один из них не был членом нацистской партии», пробормотал Кач. «Так что я думаю, мы можем слушать их музыку с чистой совестью». «Я не это имела в виду. Я знаю Руби. Я просто сражаюсь с ветряными мельницами». Ну вот, пришли. Метро. Не успели они опуститься на платформу, как подошёл поезд. Хотя в вагонах было полно народа, Катч настоял, чтобы и они втиснулись внутрь. «Ничуть не комфортнее, чем в нью-йоркском метро в час пик», — подумал Руби. «Слава богу, что им ехать всего ничего». «А какая музыка в сегодняшней программе?» — спросила она, когда поезд тронулся. «Понятия не имею», — сказал кач. Скорее всего, что-то традиционное. Время от времени они экспериментируют с современной музыкой. Например, исполняют Стравинского, на которого жаловалась Мэри. Но современная музыка не очень популярна. Большинство людей подавают что-нибудь, проверенное временем. «Я никогда прежде не слышала настоящего оркестра», — призналась Руби. «Только оркестр мистера Гудмана в тот единственный раз». Она не стала рассказывать про хрипловатый расстроенный аккордеон, на котором каждое утро во время мессы играла сестра Мэри Фрэнсис. Тот аккордеон был орудием пытки, а не музыкальным инструментом. «Сегодня будет не оркестр, — предупредил Кач, — скорее камерный ансамбль, не больше десятка музыкантов, или пианист соло. «Сначала ты завлекаешь девушку прекрасной музыкой, а потом лишаешь её иллюзий, говоря, что там будут бренчать на рояле, — сказала Мэри, — шутку, надув губы. «Ты уж выберешь что-нибудь одно». «Не обращайте на неё внимания, Руби. Её интересуют только сандвичи в столовой». «Да, почему нет?» «Они лучше, чем картон с опилками, которые подают в старом колоколе». Руби не знала, как ей поучаствовать в этом разговоре. Да и нужно ли ей это делать? Поэтому она просто слушала их обмен любезностями. Обычное дело среди старых друзей». Может быть, их понебратские отношения были порождением той лёгкости, того душевного спокойствия, которое ты испытываешь с другим человеком, если знаешь его сто лет, если он видел тебя не в лучших твоих проявлениях, но всё же относится к тебе с симпатией. Или, может быть, их отношения были основаны на интимной близости, на романтической любви? Она этого не знала и уже, конечно, не собиралась об этом спрашивать. Но всё равно она им завидовала немного. Когда поезд остановился на Чаринг-Кросс, кач повёл их вверх по лестнице. «Тут нам лучше пройтись немного», — сказал он, — «чем пересаживаться на другую линию и ехать лишнюю остановку». Они прошли несколько сотен ярдов по Вельер-стрит, свернули налево, дойдя до Стрэнда, и тут перед ними открылось огромное пространство площади, только она была вовсе не пустой а заполненный статуями, фонтанами и людьми, сотнями людей, большинство из которых, казалось, просто наслаждается великолепным послеполуденным солнцем. «Это... это что-то», — проговорила она наконец, безуспешно попытавшись найти подходящее прилагательное. «В Нью-Йорке ничего подобного нет». «А Таймс-сквер?» — спросила Мэри. «Ну, на самом деле это никакая не площадь». Скорее, какой-то вытянутый треугольник. И уж красоты там никакой нет. Только куча неоновой рекламы на зданиях. Примечание. Здесь обыгрывается исходное значение английского слова «скоя» — площадь, геометрическое, квадрат. Со временем оно перешло на обозначение городского пространства, имеющего форму квадрата, а потом и любого открытого городского пространства. Конец примечания это больше похоже на Пикаделли-серкус. — Пожалуй. Она проезжала по Пикаделли на автобусе в конце лета ещё до начала Блица, и Пикаделли в самом деле напомнила ей Таймс-сквер. — Вон там, — сказал кач показывая на юг, — видно очаровательное маленькое убежище, построенное для статуи Карла Первого, того, которому отрубили голову. Руби посмотрела и не смогла сдержать смех — потому что статуя стояла под гофрированным металлическим колпаком, напоминающим ветряную мельницу без крыльев. Она повернулась к центру площади, к самому большому столбу, который когда-либо видела. Его основание было защищено деревянными щитами и мешками с песком. Она знала, что это колонна Нельсона, и герой Трафальгара остаётся на своём высоком месте, бросая вызов бомбардировщикам. Огромные бронзовые львы у основания колонны, каждый размером со слона, тоже не были укрыты. На площади она увидела несколько маленьких воронок, засыпанных гравием в ожидании ремонта, и несколько зданий с заколоченными досками-окнами. Но фонтаны всё ещё работали, по площади разгуливали голуби, и дух обитателей площади, насколько она могла заметить, не был сломлен. Когда они подошли к галерее, большому зданию, занимавшему всю северную часть площади, Роби заметила длинную растущую очередь, извивающуюся змею на центральной лестнице и уходящую вправо. Нам туда никогда не попасть. Ну, тут всего-то человек сто, сказала Мэри. Попадем можешь не беспокоиться, И вот тогда ты и пожалеешь. Ну-ка, шире шаг, поторопил их кач, и они поспешили встать в конец очереди. Вблизи галерея в самом деле выглядела гигантским сооружением и показалась Руби не меньше музея Метрополитен. Она несколько раз приходила в этот музей, и каждый раз с ощущением, что сколько бы раз она в нём не побывала, все хранящихся там сокровища и всё равно никогда не увидеть. «Вы говорили, что галерея пуста?» — спросила она Кача. «Да, сразу после объявления войны». «Привет!» какой-то человек подошёл к Качу с другой стороны и теперь пожимал ему руку. Выглянув из-за упитанной фигуры главного редактора, Руби с удивлением увидела капитана Беннетта. Он подошёл к Мэри, клюнул её в щёку, а потом встал лицом к лицу с Руби, наклонил голову, чтобы поцеловать в щёку, хотя она протягивала ему руку. «Привет, Руби! Рад вас видеть снова!» Он был в форме, хотя в его знаках различия что-то изменилось. На воротнике и в погонах, только она плохо разбиралась в таких деталях. Вид у него сегодня был не такой усталый, как в июле. Тени под глазами стали менее заметны. И его глаза. Она не забыла их цвет. Голубой, тёмный и сочный. Цвет новой пары джинсов. И если существовал какой-то более американский способ описать их, то она его и представить себе не могла она вдруг поймала себя на том, что беззастенчиво таращится на него. «Вы хорошо выглядите», сказала она, всё ещё чувствуя тепло его губ. «Сколько времени прошло с нашей встречи?» «Да, прошу прощения, меня с в городе не было». Она с удовольствием вспоминала их совместный ужин и была немного разочарована, когда он после этого пропал. Забавно, она не позволяла себе задумываться о его исчезновении до самого этого момента, когда снова увидела его здесь, на площади, в солнечный день. Глупо было, что такая мелочь беспокоила её. Она никогда не принадлежала к той категории девиц, кто будет дуться из-за всякой ерунды, как мышь на крупу, когда и без того есть чем заняться. Жизнь полна гораздо более важных событий, чем ужины с красивым британским капитаном. «Рад, что ты сумел вырваться», — сказал Кач. «Работой передохнуть некогда. Не так, чтобы уж совсем некогда», — любезно ответил он. «Я теперь работаю в межведомственном исследовательском бюро», — объяснил он Руби. «И никто вроде бы не возражал, когда я сказал, что сегодня устрою себе долгую передышку на лэнч. Это говорит, что я занимаю важное место в круговороте вещей в природе». Они подошли к дверям, и возникла небольшая неловкость, когда она попыталась заплатить за свой билет и программку. Но её попытка не была оценена по достоинству Катчем, который заплатил за всех четверых. «Это меньшее, что я могу сделать», — сказал он, «поскольку шантажом заставил вас прийти сюда». «По крайней мере, Лэнчем я вас могу угостить?» — спросил Руби. «Не можете», — отрезал он, правда смягчив свои слова улыбкой. В столовую, в которой работали одни волонтёры, организовали в пустой верхней галерее на самом верху. Там стояли длинные столы, заставленные подносами с готовыми сандвичами и кусочками кекса, а в другом конце громозделись полные чайники и кофейники. «Сливочный сыр с финиками, ветчина с чайтни, сыр с чайтни, сосиска в тесте», — отбарабанила волонтерша, вышедшая им навстречу. «Ветчина с чайтни», — заказала Робби и получила сандвич, который выглядел, как и обещала Мэри. «Гораздо более аппетитно, чем те, что они ели на работе. Вокзальные пирожные дальше. Чай и кофе тоже. Кассир в конце. Следующий, пожалуйста». Вокзальное пирожное при близком рассмотрении оказалось бисквитом, в который воткнули кусочки сухофруктов. «Сушёные сливы, милая», — сказала волонтёрша, подававшая ломтики. «Сейчас вишню в сахаре днём с огнём не найти. Чай или кофе?» «Нет, спасибо» меня устроит одно пирожное». Руби научилась с подозрением относиться к тому, что в Лондоне называли кофе, поскольку кофе неизменно оказывалось горячей водой, в которой были разведены несколько капель кофейного экстракта с запахом меди. «Всем есть», — скомандовал Кач. «До начала концерта 15 минут, а стоять мне бы не хотелось». Проглотив сандвичи и пирожные, Они влились в поток, направлявшийся в подвал с большим залом, но низкими потолками. В дальнем конце зала на сцене стоял великолепный рояль. «Интересно, как они втащили сюда рояль?» — прошептала Руби в ухо Мэри, когда они заняли места где-то между сценой и выходом. «Хороший вопрос. Я думаю, осторожно». Она оказалась в кресле между Мэри и капитаном Беннетом. По другую сторону от Мэри уселся качь. «Вам хорошо видно с вашего места?» — спросил капитан. «Если хотите, можем поменяться». «Спасибо, мне хорошо видно». Когда тут начались концерты в прошлом году, их давали наверху. Не помню, как называется этот зал. Как бы то ни было, но музыканты там сидят под громадным стеклянным куполом. Смотрится прекрасно. Но сидеть там во время воздушного налёта — не самое мудрое решение». «Никто не хочет видеть Миру Гесс, нанизанную на осколок стекла». «Мира Гесс?» — переспросила Руби. «Она одна из музыкантов?» «Да, и это ей пришла в голову мысль давать тут концерты. Примечательная личность. Если нам повезёт, она сегодня тоже будет играть». Он вытащил из нагрудного кармана программку, теперь довольно помятую. «К сожалению, сегодня её не будет». «Ничего не знаю насчёт других музыкантов, хотя обычно тут прекрасные исполнители. Мне нравится их сегодняшний выбор музыки». «Вот как», — сказала руби не желая признавать, что она знает о классической музыке, вероятно, не больше, чем он знает о бейсболе. Они начинают с сонаты Моцарта для скрипки и фортепиано «Ле мажор», потом «Небольшой перерыв», потом соната Элгора для скрипки «Ми минор», величайший из современных композиторов прекрасная вещь, хотя я предпочитаю его концерт для виолончели. Похоже, вы неплохо разбираетесь в классической музыке. Моя мать была музыкантом, пианисткой, хотя профессионально она никогда не выступала, но была больше, чем заядлым дилетантом. Она и вас заставила учиться? Да, хотя я тут ещё был ученик. Предпочитал по деревьям лазать или бить окна в консерватории мячиком для крекета». Теперь я ей благодарен, что она проявила настойчивость. Аплодисменты известили о появлении музыкантов, двое мужчин в форме поклонились, а потом взялись за инструменты. Скрипач встал в одиночестве в центре сцены, а к пианисту сбоку подсела молодая женщина. «Чтобы страницы переворачивать», — прошептал ей капитан Беннет. «Тишина, а потом музыка». Возвышенная музыка, заполнившая её мысли и её чувства, затмила всё. Остались только чарующие и грустные звуки скрепки и отточенное изящество рояля. Музыка оказывала на неё гипнотическое действие, и Роби даже наклонилась вперёд, впитывая эти звуки. Классическая музыка, которую она слышала по радио, казалась ей скучной и тяжёлой, но сейчас музыка звучала волшебно, озвученный солнечный свет. Соната закончилась финальным звуковым росчерком, и музыка так захватила Роби, что она чуть не подпрыгнула, когда зал разразился аплодисментами. Она взглянула на часы, поняла, что прошло почти полчаса, а ей казалось считанные минуты. Вам понравилось? тихо спросил капитан Беннет. Очень. Ей понятия не имела. Прекрасная музыка. И, к сожалению, редко исполняется. Но ведь это ещё не всё, да? Да. Они вернутся через минуту. Будет ещё Элгар. Он ничуть не похож на Моцарта. Но я думаю, вам понравится не меньше, а может, даже и больше. Соната Элгара и в самом деле была другой. Такой прочувствованный, такой романтичный, что у Роби от удовольствия перехватывало дыхание. По телу пробегала дрожь, а голова кружилась. Музыканты начали убирать смычки, а она удивлённо посмотрела на капитана Беннета. «Я знал, что вам понравится», — сказал он. «Вы говорите, что этот композитор англичанин?» «Был. Он умер пять или шесть лет назад. А почему, вы спрашиваете?» «Не знаю. Только потому, что это самая неанглийская вещь, какую я слышала». «Почему? Потому что она такая страстная?» — спросил он и хотя попытался напустить серьёзность на лицо, он не смог сдержать улыбки. «Наверное», — ответила она, подавляя смешок. «Хм, я бы сказала вам следует получше узнать нас. Ну, нам пора». Они вышли на улицу, и поскольку сотни людей из подвала выбирались довольно медленно, Мэри и Катча пришлось подождать. «Мы с Мэри возвращаемся в офис», — сказал кач «А вам, Руби, нужно домой». «Вам не имеет смысла возвращаться в офис, поскольку я через час всё равно отправил бы вас домой». «Я пойду с вами», — предложил ей капитан Беннет. «Живу неподалёку от Манчестера». «И вам не нужно возвращаться на работу? Сейчас только половина третьего». «У нас нет строгого расписания. Никто не будет возражать». «Даже банкеры работают дольше», — подумала Руби. «Но кто она такая, чтобы спорить?» Они простились с Качем и Мэри и пошли на север по Чаринг-Кросс, предположительно к ближайшему метро. «Я подумал, что нам лучше по линии Пикадели добраться до Кингс-Кросс», сказал он несколько минут спустя. «А там можно пересесть на поезд до Алдерсгейта, если только у вас нет других планов». «Нет, только домой. Мне ещё нужно много чего прочесть». Им удалось втиснуться в прибывший поезд И хотя руби было довольно неловко стоять всего в нескольких дюймах от человека, которого она едва знала, её не особенно приличала мысль придвигаться к окружающим её со всех сторон людям, которых она не знала совсем. «Извините, что я вот так пропал». Она некоторое время, пока он не произнёс этих слов, старалась не смотреть ему в глаза, а теперь подняла на него взгляд и с удивлением увидела, как искренне он на неё смотрит. «Меня не было несколько месяцев. Вернулся только на прошлой неделе». «Понимаю», — сказала она, думая о том, где он мог быть и чем заниматься. Но если бы он хотел, чтобы она знала, то наверняка рассказал бы. «Но я всё это время был на связи с Катчем. Он сказал, что главред Американ дал вам колонку». «Да, они назвали её письма из Лондона. И вам нравится писать ваши письма?» Думаю, вы не испытываете особых трудностей в поисках героев, о которых пишете. Никаких. Случаются недели, когда я не знаю, с чего начать. Столько всего хочется сказать. Обычно я описываю то, что пережила лично. Ночи в бомбоубежище, утро после налета. Разговоры с людьми, так или иначе пострадавшими. Всякое такое. Качу определенно нравится то, что вы делаете. Как ваши колонки, так и статьи, которые вы пишете для ПУ. Правда? А потом, хотя с её стороны было глупо задавать такой вопрос. И что он вам сказал? Помимо всего прочего, что вы умеете сделать свой рассказ трогательным, при этом не манипулируя читателем и никогда не срезаете углы, как бы вас ни гнали поскорее закончить. Это очень мило с его стороны, пробормотала она. Я рада, что Кач мной доволен. Его вы значит называете Кач, а я для вас капитан Беннет. Он, кажется, твёрдо намерился смутить её. «Какая ему разница, как она его называет?» «Вас, кажется, Чарльз зовут?» Он тихонько застонал, скорчил шутливую гримасу. «Да, но я терпеть не могу это имя. Моя мамаша по какой-то причине решила назвать меня Чарльз Стюарт. Такое вот двойное имя. В честь красавчика принца Чарли. Хотя этот тип был упрямым молухом Примечание» имеется в виду Чарльз Эдвард Стюарт, годы жизни 1720-1788. Известный также как красавчик принц Чарли, предпоследний представитель дома Стюартов и якобетский претендент на английский и шотландские престолы, как Карл Третий, в 1766-1788 годах. Конец примечания. Как вы хотите, чтобы я вас называла? Чарли? Чак? «Час? Ха! Нет, Беннет годится. Просто Беннет». «Хорошо. Пусть будет так, Беннет». Это почему-то показалось ей ещё большей дерзостью, чем обращение Кач к главному редактору. «Ну, видите, и совсем не нетрудно». Поезд прибыл на Кингскросс, и им понадобилось какое-то время, чтобы перейти с одной платформы на другую, поскольку люди уже начали столбить места в ожидании вечерних налётов. Руби поблагодарила, и уже не в первый раз, свою счастливую звезду, что у нее каждую ночь есть безопасное и удобное место, где она может укрыться. Платформа на линии Пикадилли уже была переполнена, и им пришлось пропустить два поезда, пока не пришел третий, ненабитый набитый под завязку. «Так вы сказали, что недавно начали...» Начала была она, но резко замолчала, когда он нахмурился и покачал головой. «Извините, не здесь. Слишком много народа». И только когда они вышли из поезда и поднимались по ступенькам станции «Алдерсгейт», и начал говорить, щекочая её ухо. «Извините. Дело в том, что мне вообще запрещено говорить о моей работе. Я понимаю, может показаться, что я проявляю чрезмерную осторожность. Ничуть. Нельзя разбалтывать тайны. По крайней мере, об этом говорят плакаты в метро». Но я поняла, что работа, которой вы заняты, интересная. То так, то сяк. По большей части всё довольно скучно. Я думал, такое невозможно, но иногда она даже скучнее работы Барристера. А я считала, что работа юриста, я имею в виду Барристера, по-настоящему интересно. Присутствовать в суде, стоять перед судьёй, каждый день решать жизненно важные вопросы. Это не мой случай. Я специализировался на международных законах торговые отношения и договоры значит вы по работе не скучаете иногда сильно скучаю по моим коллегам и вот почему я ничуть не скучаю так это по треклятому парику что парику в британии судьи и баристеры в суде носят парики завитые парики вообразите себе такую штуку какую носил ваш джордж вашингтон Их делают из конского волоса. А потом вся голова зудит ужасно. «И где же ваш парик теперь?» — спросила она, поддразнивая его. «На дне темзы?» Ах, какая заманчивая мысль! Нет, пока на время войны убран в шкаф вместе с мантией. Одному богу известно, когда они снова увидят свет дня. Она вдруг поняла, что они уже несколько минут стоят перед Манчестером. Может быть, он собирается пригласить ее на обед?» его следующие слова пресекли эту мысль на корню. «Мне, пожалуй, пора. У меня ещё встреча сегодня вечером. Иначе я бы пригласил вас перекусить. Что делать? А я попытаюсь поработать до первой сирены. Не могу поверить, что сегодня ещё ни разу её не слышала. Может быть... Нет, снаряды прилетят, не сомневайтесь. Обещайте мне, что непременно спуститесь в убежище. Люди погибают, потому что устали и остаются в кровати» когда начинают выть сирены. Даже если снаряд не попадёт в отель, его осколки всегда могут залететь в окно и разорвать человека на части. «Не волнуйтесь», — заверила она его. «Я всегда спускаюсь в подвал». «Хорошо. Ну что ж, тогда всего хорошего». «Всего хорошего, Беннет. Спасибо, что проводили». Он развернулся, перешёл на другую сторону улицы и вскоре исчез в метро. И только когда он исчез из вида, она побрела в отель, в свою тихую уютную комнату, чтобы читать и работать, пока не раздастся вечерний вой сирен».